меня не поняла?» — сказал отец. «Со мной приключилось такое, что мне теперь кусок в горло не полезет. Не стану темнить, Молли, ведь может обернуться так, что я недолго здесь пробуду, и лучше уж я расскажу тебе все как есть. Я видел белую кошку». «Господи, спаси нас от всякого зла!» — воскликнула матушка, вмиг побледнев и изменившись в лице, как отец. Затем, пытаясь обратить его слова в шутку, она сказала с улыбкой, «Ха, ты просто надо мной подшучиваешь». Но, правда, в воскресенье кто-то поймал в лесу Грейди белого кролика, а Тик вчера заметил в огороде большую белую крысу. Это была не крыса и не кролик. Неужто ты думаешь, что я не отличу крысу или кролика от большой белой кошки с зелеными глазищами величиной в полпенни, спина дугой? Кошка подбиралась ко мне и перебегала дорогу. Видно было, что, осмелься я остановиться, она бы потерлась о мои ноги, а после того, может быть, кинулась бы мне на шею и начала душить. Кто знает, вдруг это и не кошка вовсе, а что-нибудь похуже. Отец закончил свой рассказ приглушенным голосом, глядя прямо в огонь, и раз или два отер своей большой рукой испарину со взмокшего от страха лба. Вслед за тем отец испустил тяжелый вздох или, скорее, стон. Мать, ни жива, ни мертва от страха, забормотала молитвы. Меня тоже бросила в дрожь, и я чуть не заплакал, потому что все знал про белую кошку. Мать похлопала отца по плечу, чтобы ободрить, потом, склонившись, поцеловала и, наконец, расплакалась. Отец сжал ее ладони в своих, он казался очень удрученным. «Когда я входил, со мной никого не было». — спросил он, очень тихо обернувшись ко мне. — Никого, батюшка, — ответил я, — только седло и уздечко, что были у тебя в руке. — А белого ничего? — повторил он. — Нет, ничего. — Тем лучше, — сказал отец, перекрестился и забормотал что-то себе под нос. Я знал, что это была молитва. Выждав, пока он помолится, мать спросила, где он впервые увидел белую кошку. Я взбирался по дороге и вспомнил, что все работники с коровами, а за конем присмотреть некому, кроме меня. Тогда я решил оставить коня внизу на кривом поле и отвел его туда спокойного и свежего, потому что ехал полегоньку. Я отпустил его, обернулся, держа в руке седло и уздечку, и тут заметил, как кошка выскочила из высокой травы на обочине тропинки. Она прошлась передо мной поперек тропы, потом в обратную сторону, побежала с одного боку, с другого, не спуская в меня горящих глаз. Она подкралась совсем близко, и мне почудилось, что она рычит. Так я и добрался до дверей, и стал стучаться и звать. Это вы сами слышали. Чем же так взволновал этот незамысловатый случай отца, мать, меня самого, а под конец и всех остальных, кто жил под нашим деревенским кровом? От чего мы усмотрели в нем дурное предвестие? Дело в том, что, как все мы верили, встреча с белой кошкой сулила моему отцу близкую смерть. До тех пор примета никогда не обманывала. Не обманула и в этот раз. Спустя неделю батюшка подхватил лихорадку, которая ходила в ту в наших краях, и, не проболев и месяц, сошел в могилу. Здесь мой приятель Дэн Донован сделал паузу. Я заметил, что он молится. Губы его шевелились. Я понял, что он произносит молитву за упокой души. Чуть позже он заговорил снова. Прошло уже восемьдесят лет с тех пор, как моя семья впервые столкнулась с этим дурным предзнаменованием. Восемьдесят лет. Да, именно. А вернее, почти девяносто. В прежние времена мне не раз приходилось беседовать со стариками, которые хорошо помнили все, что тогда произошло а случилось следующее. Владельцем старой фермы в Драмганиоле был в свое время мой двоюродный дед Коннор Донован. Он имел такое состояние, какого никогда не было ни у отца моего, ни у деда, потому что на короткое время взял в аренду болраган и сделал на этом деньги. Однако деньги не смягчают жестокого сердца. А двоюродный дед был, как я опасаюсь, человек недобрый. Беспутные люди редко бывают милосердными. Он выпивал, в гневе ругался и страшно богохульствовал. Так недолгой душ погубить. В те времена наверху, в горах, вблизи капперкулена, жила красивая девушка из семьи Коулман. Мне говорили, что в наши дни никого из Коулманов там уже нет, вся семья вымерла. За голодные годы очень многое изменилось».